Глава 14 Студенты с воодушевлением ринулись к Витязям и принялись карабкаться по скобам в кабины. Я тоже забрался в одного из великанов. Чем-то они напоминали железную гвардию Сварога, которую он выковал для Перуна. Но те были, конечно, намного больше. И в них не нужно было никому залезать, чтобы они начали двигаться. Их оживляло божественное дыхание. Кабина казалась огромной. Явно была рассчитана на взрослого человека, а не пятнадцатилетнего подростка. Но для детей боевые доспехи не делали. По понятным причинам. Так, надо сообразить, что тут к чему. Похоже, свои ноги нужно просунуть в ноги Витязя. Руки тоже. Но все слишком большое. Моих размеров просто не хватает для этого. — Справа от вас есть обруч на проводах! — раздался голос ментора. «Найдите его и наденьте на голову!» Повернувшись, я заметил то, о чем он говорил. Эластичная штуковина, вроде той, что используется для снятия энцефалограммы. Приходившая в детский дом проводить осмотр медсестра обычно приносила и такой аппарат. Как только я надел эластичный обруч, передняя часть доспеха пришла в движение и закрылась, а все внутри вспыхнуло разноцветными огоньками. «Внимание!» — раздался женский голос — «Идет синхронизация! Не разрывайте контакт!» Пространство вокруг меня быстро заполнялось. Нечто облепляло ноги и руки, принимая форму моего тела. Видимо, гель, о котором упомянул инструктор. А затем доспехи начали сжиматься, складываясь и подстраиваясь под мои размеры. Нет, они все равно остались гораздо больше взрослого человека, но теперь я чувствовал их, словно плотно надетый комбинезон. Еще немного, и возникло ощущение, будто мы одно целое. Похоже, доспех подключался прямо к глазным нервам или участкам мозга, отвечающим за зрение. При этом еще и давал картинку со спины в виде отдельно вынесенного вниз экрана. «Неплохо, черт возьми. Синхронизация завершена», — сообщил женский голос. Я слегка пошевел рукой на пробу. Витязь послушно поднял конечность. «Класс!» Я сделал шаг, другой. Доспех реагировал мгновенно. Он словно стал моим телом. На моем лице появилась невольная улыбка. Я мог управлять этим металлическим чудовищем. Совсем как Николай, когда он вошел в портал, чтобы добыть мне сердце Василиска. «Разбейтесь на пары и поспарингуйте!» раздался в ушах голос инструктора. «Пока только рукопашка, без оружия. Все равно ваши самосеки слишком малы для этих великанов. Но когда подрастут, примемся и за них». Я повертел головой, пытаясь решить, с кем встать в пару. До этого моим партнером на тренировках выступал Михаил, но сейчас его не было. А Грызлов уже объединился с маленькой девчушкой, обычно сидевшей на задней парте. «Эй, не против помахаться?» обратился ко мне подошедший справа рыцарь. «Это я, Зоя, если что». Я кивнул. «С кем драться, мне было без разницы, лишь бы опробовать новую игрушку». «Отлично!» — проговорила она и тут же встала в боевую стойку. «Начали?» Я снова кивнул и тут же получил мощным хуком справа прямо в челюсть. «Твою ж мать!» Боль доспех, естественно, не передавал, Но девчонка заставила меня переступить несколько раз ногами, чтобы не завалиться на бок. А когда я вернул равновесие, она уже обрушила на меня град ударов. Пропустив первый, я едва успел блокировать остальные. Похоже, доспехи нивелировали разницу в физической силе. — Давай! — азартно крикнула Зоя, наступая. — Бей же! Дерись, черт бы тебя побрал! Иначе мы ничему не научимся! — Так-то оно, конечно, так. Возразить нечего, даже если и захочешь. И азарт малышки достоин, если не уважения, то как минимум выражение одобрения с занесением в личное дело. Вот только я, в отличие от большинства, попал в экзодоспехи впервые. И приспособиться к тому, что стал выше на пару метров, не успел. Земля была далеко внизу. Мои руки доставали раза в три дальше, а в голову снова залетел здоровенный кулак. Уклониться я успел в последний момент. Сработал инстинкт. Отступив, я поднял руки, принимая боевую стойку, похожую на боксерскую. Перед глазами появилось сообщение арматориума. «Обновлены габаритные параметры. Принять изменения? Да? Нет?» «Да! Принимай все, что считаешь нужным, черт бы тебя побрал!» Едва я успел это подумать, как Зоя снова атаковала. На этот раз серией быстрых сильных ударов. По всему стадиону разносился звон сталкивающихся бронированных пластин. Не только наших, конечно. Я блокировал атаки, пока не отвечая, чтобы приспособиться к стилю девчонки и определить его слабые места. Есть возможность сопряжения с системой устройства. Это повысит скорость реакции. Хотите объединиться? Да? Нет? А вот это любопытно. Выходит, я могу подключаться ко всему, в чем есть арматуриум, Выразив согласие, я ощутил легкий озноб, длившийся секунды три, а затем вдруг понял, что дискомфорт от разницы в наших с доспехом размерах исчез, и я словно сам превратился в огромного робота. Теперь я ощущал Витязя совсем по-другому. Словно бы сталым, Большим, мощным, быстрым. Левая рука стремительно отбила нацеленный в грудь удар Зои, правая перехватила ее запястье, Я крутанулся на месте, взваливая Витязя девочки на спину, и резко нагнулся вперед, перебросив его через себя. Зоя рухнула на землю, а я тут же зажал ее в блоке. Она замолотила кулаком по корпусу моего Витязя. Боли девочка не испытывала, но и я тоже. «Сдавайся!» — сказал я. «Даже не подумаю!» — прокряхтела она. «Слезь с меня! Или так и будем валяться?» «В любом случае, это очко в мою пользу!» Поднявшись, я протянул Зои руку, но она проигнорировала ее и встала сама. «Продолжаем!» Интересно, что подразумевал ментор, предупреждая о том, чтобы студенты не повредили доспехи, учитывая, что мы лупили друг друга не жалея? Правда, броня выдерживала. Разве что новые царапины на краске появлялись. Мы с Зоей снова принялись самозабвенно мутузить друг друга. Руки и ноги мелькали все с большей скоростью. Уровень у девчонки был очень хорош, а доспех нивелировал разницу в физической подготовке, но моя техника была гораздо лучше. Мне приходилось сдерживать часть атак, чтобы не выдать себя. Щукиной не удалось нанести мне больше ни одного удара, а вот я еще трижды бросал ее на землю. Бились мы до самого звонка, и по очкам победа была явно за мной. Когда студенты покинули доспехи, Зоя подошла ко мне. Лицо у нее раскраснелось, глаза блестели. «Больше тебе так легко не выиграть!» Азартно заявила она. «Посмотрим», — напечатал я на телефоне и показал ей. «Вот-вот», — кивнула Зоя. «Нос не задирай! Я поняла твою тактику и в следующий раз точно тебя отделаю! Ладно, пошли переодеваться, а то опоздаем на следующий урок!» «Еще одна командирша!» Как будто мало мне Левшина с его вечным, а то опоздаем. Кстати, надо его проведать. На перемене я заглянул в медкабинет, но оказалось, что Михаила увезли в больницу. «Ничего серьезного», — сказал врач, который забирал его со стадиона. «Твой друг будет в полном порядке. Просто такие правила». Выйдя в коридор, я отправил Левшину сообщение. Спросил, куда приехать. У людей почему-то считается проявлением дружбы таскаться друг к другу в случае болезни. Каким образом твое присутствие может сделать человека здоровее, я понятия не имею. По-моему, это какой-то бред. Но люди радуются. Видимо, тому, что друг может от них заразиться и тоже слечь. Левшин, правда, был незаразным. И ответил на сообщение почти сразу. Написал, что приезжать не нужно, потому что чувствует себя хорошо. Лекари залатали рану, и вечером его уже выпишут. Какое облегчение! Тащиться в больницу у меня не было ни малейшего желания. Поистине, иногда чувство долга — тяжкая ноша. Завершил переписку левшин таким сообщением. «Увидимся завтра. Прости, что не могу быть твоим секундантом». Два грустных смайлика. «Надеюсь, ты порвешь этого урода». Я тоже на это надеялся. Хоть и не могу сказать, что испытывал к блондинчику ненависть. Слишком много было бы для него чести. Так, легкую неприязнь. Плюс нужно было показать на его примере всем остальным, что Мартынов не лыком шит, и лишний раз с ним лучше не связываться. Репутация, черт возьми. Но перед этим предстояло посетить еще несколько уроков. И одним из них была тренировка на самосеках. Все студенты принесли зачарованные клинки и гордо демонстрировали их друг другу. У всех они были разными, но большинство предпочитало, как и я, рубяще-колющее оружие. Лишь у некоторых были прямые полуторные мечи и другие виды лезвий. Я даже заметил пару подобий широких серпов. Кажется, такими пользовались когда-то древние египтяне. Не помню точно название. Хапеши, не хапеши. Что-то в этом роде. Асирис вот сто пудов знает. У него целая армия проклятых ими вооружена. Профессор силен велел нам выстроиться напротив друг друга в две шеренги. Поскольку Михаила не было, я думал, что Зоя снова захочет выступить моим партнером, но передо мной оказался невысокий смуглый парень, похожий на араба. Мы с ним знакомы не были. Впрочем, как и с большинством из моего класса. Никто особо не рвался свести дружбу с немым парнем, даже несмотря на то, что я был сыном придворного алхимага. Что меня, естественно, устраивало». Свора назойливых копий Левшина — это кошмар, о котором даже думать не хотелось. «Привет!» — кивнул парень. «Меня зовут Авасар. А ты Ярослав, да?» Я кивнул. «Не удивляйся моей внешности!» — улыбнулся мой партнер по спаррингу. «Отец служит в посольстве, так что я уже три года живу в России. Моя семья из халифата». «Значит, я не ошибся. Парень действительно был арабом». Все страны, насколько мне было известно, поддерживали с халифатом тесные политические и культурные связи. Все-таки это царство было одной из древних колыбелей алхимии. У ее жителей было чему поучиться. «Сравним наши стили», — сказал Авасар. А затем ментор дал сигнал к началу спарринга. Араб сразу атаковал. В качестве самосека у него была сильно изогнутая острая сабля Самшир с золотым перекрестьем. По лезвию бежали изящные алхимические символы, переплетенные с арабской вязью. Я отбил первые атаки и ответил несколькими быстрыми выпадами и рубящими ударами. Авасар легко парировал разными способами и тут же попытался достать меня острием, но я отвел его вправо, сделал шаг вперед и скользящим ударом едва не коснулся его плеча. Во время спарринга студенты, естественно, не пытались ранить друг друга, так что сила и резкость приемов снижались. Однако каждый из нас понимал, в какие моменты его могли достать, и делал выводы. Смысл же тренировки с самосеками заключался в том, чтобы упрочить связь клинка с хозяином, дать ему развиваться. Это не было так же эффективно, как участие в смертельной схватке, где бойцы их оружие выкладываются по полной, однако тоже имело важное значение. Особенно поначалу, когда студенты только пробовали поединки с зачарованными клинками. Вскоре я приноровился к стилю Авасара. Он немного отличался от того, которым пользовались остальные, но основные приемы были те же. Что неудивительно. Постепенно стало ясно, что я могу его одолеть. Но я сдержался и не поддался азарту. Пусть все остается пока как есть. Незачем выделяться и привлекать внимание». Тем более, ментор и так слишком часто бросал в нашу сторону долгие взгляды. Хотя, возможно, ему было просто интересно поглядеть, как дерется представитель фехтовальной школы халифата, и ко мне это не имело никакого отношения. Хорошо бы так. Спустя минут десять прозвучал сигнал сменить партнера. Авасар отсалютовал мне самширом и отступил в сторону. К нему подошла девочка с пышным бантом на затылке. В руке у нее был полуторный меч с украшенным хрусталем-навершием. Мне достался Грызлов. Он бился осторожно, сосредоточенно, старательно и несколько неуклюже. И ему не хватало скорости. Я практически каждый раз видел возможности для атаки, но пользовался лишь одной из трех-четырех. В том числе, чтобы не унижать его. Лезть вперед за счет других нужно так, чтобы они этого не замечали, а показуха, чтобы потешить самолюбие, удел дураков. Врагов нажить легче легкого, а мне это не нужно. Вскоре мы снова поменялись партнерами. Я думал, что Зоя окажется против меня, раз уж ей так хотелось взять реванш, но она, кажется, этого избегала. Наконец занятие окончилось. Большинство студентов были вымотаны, и последние бои были уже совсем вялыми. Про себя я такого сказать не мог, Тело гомункула обладало поистине нечеловеческой выносливостью. В раздевалке ко мне подошел авасар Похоже, решил набиваться в друзья. «И что ж это людям поодиночке жизни мила? Почему их так и тянет к кому-нибудь присоединиться? Из какого перепуга страдать из-за этого должен я?» «Ты отлично дрался», — сказал араб. «Иногда мне даже казалось, что ты сдерживался». «Какой внимательный!» Не зная, что ответить, я пожал плечами. авасар улыбнулся. «В столовую не собираешься? После этого урока лично я жутко проголодался. Надо бы заправиться». «А вот это дельное предложение. Накидать в топку дровишек я всегда готов. Еда, кстати, в столовке Менториума была, на удивление, сносная. Видать, потому что тут учились сплошь дети аристократов». Я выразил согласие очередным долбаным кивком и мы отправились обедать. Перемена была длинная, так что народу собралось много. Пока стояли в очереди, Авасар достал из кармана колоду карт. — Не хочешь скоротать время? — предложил он. — Нет, играть не предлагаю. Это гадальные карты. Все очень просто. Мысленно задаешь вопрос, который тебя волнует, и тянешь карту. Если по одной нет ясности, то достаешь вторую, пояснительную карту. У меня на родине больше распространено геомантическое гадание по таблице, но я предпочитаю карты. Я кивнул. Почему бы и нет? Тем более, было о чем спросить. Вдруг в этом мире предсказания имеют силу? — Отлично! — обрадовался Авасар и принялся тасовать колоду. — Придумай пока вопрос. — У меня их имелось несколько. Например, узнает ли кто-нибудь, что я не тот, кем меня считают? «Выяснится ли, что у меня тело гомункула? Смогу ли я сдать экзамены в конце первого курса? Пройдет ли дуэль с Терновским удачно для меня?» Задать вот этот последний было особенное искушение. Но поразмыслив, я решил, что лучше поинтересоваться своей судьбой в этом мире в целом. «Готов?» — спросил Авасар, протягивая мне колоду. Кивнув, я мысленно сформулировал вопрос и достал из середины карту. Парень выхватил у меня ее из пальцев и перевернул. Я увидел рисунок горящей башни, в которую ударила молния. Из окон падали люди. Авасар застыл. «Хм, слушай, не хочу тебя пугать, но... Эта карта сулит разрушения и резкие перемены, крах надежд и опасность, тяжелые потери. Привычный порядок вещей изменится». «Давай-ка вытянем пояснительную». «Да, начало не очень. Я достал из колоды еще одну карту». «Вот гадство!» Вырвалось у Авасара, как только он ее перевернул. «Повешенный. Прямо одно к одному. Эта карта означает тупик, осуждение окружающих, непонимание и тоже изменение обстоятельств. Мне жаль, Ярослав. Не стоило предлагать тебе гадание Извини». «Да плевать мне на сожаление и извинение! Что будет-то?» Я указал на колоду, мол, давай еще одну. «Наверное, не стоит», — замялся Авасар. Я настойчиво кивнул, глядя ему в глаза. «Ну, хорошо. Тяни». На третьей карте был изображен всадник на белом коне, держащий флаг. «Вроде ничего страшного». Я вопросительно приподнял брови. «Ну, а это как истолкуешь?» Авасар смотрел на карту секунд пять, прежде чем встретиться со мной взглядом. «Это смерть», — проговорил он тихо. «Неизбежность перемен, опасность для жизни и крах надежд. Еще раз, мне очень жаль». Я заставил себя улыбнуться. Жаль ему. «Толку-то с этого? Как будто его чувства могут что-то изменить». Все-таки люди — странные существа, конечно. Но выдавать свои мысли или эмоции по поводу предсказания я не собирался. Да и разве могут какие-то там карты предвидеть судьбу? Смешно, честное слово. Вытащив блокнот, я написал. Не парься, это же всего лишь гадание. Потом чуть подумал и добавил. Часто сбываются предсказания твоей колоды. «Видишь ли...» — смущенно проговорил Авасар, прочитав. Это магические карты. По сути, артефакт. Так что, как ни больно мне это говорить, ее предсказания сбываются всегда. А вот как именно покажет будущее. У тебя, кстати, есть секундант на сегодняшнюю дуэль?» Я отрицательно покачал головой, чувствуя, как внутри разливается холод дурного предчувствия. «Боги верят в предсказания». Бывали случаи, когда они сбывались. В том или ином виде. Правда, наверное, еще ни одному богу не делал предсказаний 13-летний пацан с колодой карт в кармане. Если подумать, что бы там Авасар не воображал, а, как известно, при желании любое пророчество можно натянуть на глобус, смешно даже допускать, что его толкование чего-то стоят. С другой стороны... Черт, я понятия не имел... Можно ли доверять подобным артефактам этого мира? «Тогда, если хочешь, могу выступить в этой роли», — предложил, убирая колоду в карман Авасар. «Побыть твоим секундантом». Я рассеянно кивнул. «Неужели этот поединок станет для меня роковым? Я умру сегодня на стадионе Менториума? Но это же чертовски, просто чертовски обидно!» — Нет, допустить этого никак нельзя. — Тогда встретимся после уроков в фойе, — сказал васар О, наша очередь подошла. Ты что будешь? Я взглянул на витрину, где были выставлены блюда. — Твою мать, Авасар! Черт бы побрал тебя и твои долбаные карты! Аппетит пропал напрочь. Глава пятнадцать Последним уроком была лекция по артефакторике. Каждый алхимаг должен уметь создавать магические предметы с определенными функциями. У большинства из них есть срок действия, некоторые одноразовые, другие можно подзаряжать. Третьи имеют такую силу, что считаются практически вечными. Но их обычно делают группы высших алхимагов, и встречаются они редко, не говоря уж о стоимости. Также часть артефактов добывается в подпространствах. Как правило, их вынимают из тел убитых чудовищ. Там же достают ингредиенты, несуществующие на земле. Обязательными умениями считаются крафт перегонного куба, самосека и ключа для открытия порталов. Без этого в элиту алхимагии не войти. Так и будешь считаться неудачником, пока не овладеешь этими базовыми навыками. Даже если у тебя куча денег, слуг, солдат и земли. И в роду своем всегда будешь паршивой овцой. Даже с заключением брака возникнут сложности, ибо никому не охота заводить детей с тем, кто может дать малоспособное потомство. Поэтому созданию этих трех артефактов уделялось особое внимание. И учить их делать начинали с первого курса. Главным же в этом триумбирате считался перегонный куб как основа трансмутационной артефакторики, поэтому наш преподаватель, профессор Шестаков, начал с лекции о легендарном создателе первого перегонного куба Филиппе фон Гогенгейме, известном также как Парацельс. Слайды на экране интерактивной доски сменяли друг друга под речь ментора, не старавшегося разукрасить текст интонациями и излагавшего сведения об алхимике Максимально сухо. Парацельс родился в семье врача, происходившего из запледневшего швабского аристократического рода. Будущий алхимик получил прекрасное, по тем временам, медицинское философское образование, так что уже к 16 годам знал основы хирургии, терапии и взаимодействия веществ. Тогда-то он и покинул дом, чтобы отправиться в Базельский университет. Продолжил образование в Урсбурге у знаменитого аббата Иоганна Тритемия, одного из величайших алхимиков и астрологов своего времени. Затем получил две докторских степени в Ферраре. Много путешествовал, встречаясь с учеными и черпая у них знания. Считается основателем нескольких тайных обществ, занимавшихся алхимией и поисками философского камня. Участвовал в качестве врача в военных компаниях, где совершенствовал навыки хирурга. Существует легенда, будто в Константинополе Парацельс получил от Соломона Трисмазина или создал вместе с ним магистерий, а также с его помощью эликсир бессмертия, известный также как Панацея. Единственным свидетельством этого служит трактат «Золотое руно». Разумеется, мы ставим под сомнение данное утверждение, ибо Парацельс до наших дней не дожил. Ментор растянул тонкие губы в кривом подобии улыбки – давая понять, что это была шутка. Тем не менее, в возрасте 32 лет наш герой вернулся на родину, где быстро прославился несколькими случаями чудесных исцелений больных и даже стал городским врачом Базеля. Был назначен профессором физики, медицины и хирургии, причем читал курс не на латыни, как тогда было принято, а на немецком языке, что считалось дерзким вызовом традиции. Кроме того, разработал собственный революционный курс, что привело к конфликту с университетским начальством, так что Парацельс переехал в Кальмар. А затем навестил Нюрнберг, где его называли «шарлатаном» за его идеей применять химические препараты в качестве лекарств. Чтобы доказать, что недоброжелатели заблуждаются, Парацельс попросил доверить ему пациентов с неизлечимыми на тот момент болезнями и исцелил их за довольно короткое время. Это уже не легенда, а засвидетельствованный в городском архиве Нюрнминга факт, друзья мои. В качестве домашнего чтения рекомендую такие труды Парацельса, как «Парагранум», «Парамирум», «Лабиринт заблуждающихся медиков» и «Хроника картине». Именно они легли в основу органической алхимии. Также запишите такие труды, как «Потаённая философия» и «Великая астрономия». На экране одна за другим появились фотографии обложек первых изданий. В конце концов, Парацель сосел в Зальцбурге, где стал придворным алхимиком и врачом герцога Эрнста Баварского. Там он работал до самой смерти в 1541 году после нападения нанятых его врагами-лекарями бандитов в возрасте всего лишь 48 лет, за которые успел сделать для науки больше, чем иные вместе взятые. Есть версия, что покушение было организовано не другими медиками, завидовавшими его положению, а неким тайным обществом противников алхимии, ставящих своей целью всячески препятствовать созданию философского камня. Находятся даже те, кто уверен, что Парацельса убили боги, отсрочив на несколько сотен лет свое изгнание. но это, конечно, бред сивой кобылы. Никаких богов не было и нет. Есть только человек и величие его разума. Наконец лекция закончилась, и я вместе с остальными студентами поспешил на собрание дополнительных занятий. Это было обязательным мероприятием, о котором нас предупредили еще вчера. Каждый студент должен был выбрать факультатив и регулярно посещать его, чтобы в конце триместра получить зачет. Вот их руководители и собирали черных воронов, дабы представить свои дисциплины. К счастью, длились презентации всего по пять минут, так что примерно через час общее собрание закончилось и студенты потянулись в аудитории тех кружков, которые им понравились, чтобы записаться. Ажиотажа не было. Почти все воспринимали это как повинность. Авасар выбрал астрологию и астрономию. Видать, рассчитывал, что звезды и планеты помогут ему усовершенствовать навыки предсказаний. Мы договорились встретиться в фойе без четверти пять, чтобы отправиться на стадион. Я решил ходить на дополнительный курс внутренней алхимии. Мне это было явно необходимо, ведь в отличие от моих одноклассников, я ей не учился с рождения. Настоящий Ярослав Мартынов – да, но не я. Мне предстояло очень многое наверстать, причем быстро. К моему удивлению, желающих записаться на дополнительные занятия по внутренней алхимии нашлось не так уж много. Похоже, большинство считало духовные практики скучными. Нас оказалось всего 27 человек со всего курса. Вела его профессор Исаева. Она сидела за большим столом, к которому выстроилась короткая очередь и каждому выдавала листок с расписанием. «Увидимся на занятии», — говорила она, протягивая его. «Не потеряйте». Записавшись в журнал регистрации, я взглянул на часы. До встречи с Авасаром оставалось чуть больше пяти минут. Как раз успею заскочить в уборную. Облегчусь перед поединком, чтобы ничто не отвлекало. Полный мочевой пузырь, сомнительный помощник в схватке на клинках. В коридорах менториума остались только студенты, возвращавшиеся, как и я, с записи в кружки. В туалете никого не оказалось. Мои шаги отдавались едва слышным эхом, пока я по привычке шел к дальней кабинке. Невольно всплыли неприятные воспоминания о последних минутах в прежнем мире, но я с усилием воли отогнал их. К черту! «Что было, то прошло, и уже не вернется». Справив нужду, приблизился к рукомойнику и открыл воду. Выдавил немного жидкого мыла в ладонь и принялся растирать его. Вдруг мне показалось, что в зеркале передо мной что-то мелькнуло. Резко подняв голову, я, к своему удивлению, встретился не с собственным отражением, а с пристальным взглядом человека лет шестидесяти с крупными чертами лица, будто вырубленного из дерева. В его глубоко посаженных глазах мелькнул огонь, губы тронула легкая ухмылка, а затем по зеркалу прошла концентрическая рябь, словно кто-то коснулся пальцем лужицы ртути, и видение исчезло. Я помотал головой, не понимая, почудилось мне это или нет. Сейчас напротив меня стоял я сам и тряс башкой, как щенок, которому в ухо попал клещ. «Так, это все от нервов. Нужно успокоиться. Плевать на предсказания и магическую колоду. Никто и ничто не может знать, что станет с человеком. Тем более с Богом. чтобы там себе не думал о васар?» Быстро смыв мыло с рук, я выдернул из висевшего на стене лотка бумажное полотенце, вытерся и, бросив последний взгляд в чертово зеркало, поспешил на встречу со своим секундантом. Авасар дожидался меня в фойе, как и договаривались. Увидев, приветственно кивнул. «На чём вы договорились драться? На мечах? Я вижу, у тебя с собой клинок». Дождавшись кивка, сказал. «Условия какие? До первой крови? Ага, понял. Ладно, пошли. Как раз успеваем вовремя». Мы оказались на стадионе даже немного раньше. Тем не менее, Терновский с Юматовым были уже на месте — Блондин демонстративно взглянул на часы, но ничего не сказал. И тем не менее, этот жест уже был выпадом в мой адрес, намеком на то, что я не тороплюсь на схватку. Оттягиваю. Секундант Терновского пожал руку моему. «Господа», — проговорил он, — «правила вам известны. Не буду повторять, с вашего позволения. Задам положенный вопрос. Не угодно ли примириться?» Я отрицательно покачал головой. «Дашь слабину, и никто не станет воспринимать тебя всерьез. В этом мире вопросы чести и трусости были крайне серьезными, возведенными в культ, если угодно». «Нет, обойдусь», — сказал Терновский, высокомерно глядя на меня. «Это тебе припомнится так же, как брошенный на часы взгляд гондон». «В таком случае обнажите клинки и займите позиции», — проговорил Юматов. «Угодно проверить лезвие моего подопечного?» Обратился он к Авасару. «Мы вам доверяем», — ответил тот. «Благодарю. Со своей стороны мы в вас тоже не сомневаемся. Итак, на позиции, господа». Видимо, речь шла о яде, который один из соперников мог нанести на свой клинок. Мы с Терновским передали секундантам ножны и встали друг напротив друга. «Хотите подать команду?» — спросил Юматов Авасара если вы не против. Уступаю». Араб достал из кармана носовой платок и поднял его над головой. «Начинайте по моему сигналу, господа», — сказал он. «Поединок должен прекратиться при первом ранении или если прозвучит команда одного из секундантов». Терновский вяло отсалютовал мне мечом. Клинок у него был почти прямой, совсем небольшим изгибом, узкий и острый. Насколько я понимаю, такие зову со шашками. Многие студенты предпочитали такие, хотя изначально их придумали для конной рубки. Мой соперник несколько раз крутанул саблю, разминая запястье. Держался он уверенно, даже с чувством некоторого превосходства. В своей победе явно не сомневался. Гермей учил меня не зазнаваться. Множество раз повторял, что это приводит к потере осторожности и проигрышу. Конечно, я это прекрасно знал и без него, до него, намного раньше, чем старик вообще родился. Так что я постарался полностью избавиться от любых эмоций по поводу предстоящей драки, не думать о поведении Терновского во время тренировки, на которой случилась ссора, о раненом левшине. И особенно о том, как он посмотрел на часы, тупой урод. Так-так, не заводись. Это просто соперник. Жалкий, глупый, маленький человечек, которого нужно одолеть. Он ничего не значит. «Внимание!» — звонко провозгласил Авасар. А затем отпустил платок. Лоскут ткани упал на землю, и в ту же секунду Терновский сделал стремительный выпад, целясь мне в грудь. Условия дуэли не запрещали убивать противника. Они означали только то, что поединок должен закончиться — Едва у одного из дуэлянтов появилась кровь. Не из носа, конечно. Имелось в виду в результате ранения. Насколько серьезным оно будет, неважно. Я легко отбил клинок влево, шагнул вперед и нанес рубящий удар сверху вниз. Терновский быстро развернул корпус, пропуская клинок мимо себя, и тут же атаковал серией выпадов метя то в лицо, то в живот, то в бедро. Я блокировал, отводил и уворачивался – позволив арматориуму делать свое дело. После предсказания карты и уверений Авасара в точности их пророчеств, рисковать, сдерживая тело гомункула, нисколько не хотелось. Я надеялся, что присутствующие не обратят внимания на мой стиль. Ну или что они не настолько хорошо знакомы с тем, как бьются мунки. В конце концов, далеко не все аристократы имели в распоряжении искусственных людей. А уж видели их в битве, наверное, вообще единицы. Мы танцевали по полю, стараясь достать друг друга. Терновский был хорош, очень даже. И все же я обнаружил его слабые места. Можно было заканчивать поединок. Всего один укол, и победа будет моей. Блондин трижды ударил сверху, затем ловко рубанул снизу. Сложный для блокировки удар, очень опасный. И все же мне удалось его остановить, подставив «Ятаган». Скользнув вдоль лезвия шашки по направлению к маленькой гарде, я развернул клинок и быстро полоснул самым острием противника по запястью. Казалось бы, рана незначительная, но связка оказалась повреждена, и кисть безвольно повисла. Терновский отскочил. Лицо его исказилось злостью. Шашка выпала у него из руки, но он поймал ее левой. Целых две секунды мы стояли напротив друг друга, и казалось, что он не сдержится и бросится на меня. «Первая кровь!» — крикнул Вассар, видимо, тоже это почувствовав. «Поединок окончен! Победа за господином Мартыновым!» Терновский медленно опустил шашку. На его губах появилась злмеящаяся улыбка, но глаза горели ненавистью. «Поздравляю!» — выдавил он сквозь зубы. Я кивнул, не сводя с него взгляда. «Что, засранец, не ожидал? Поделай теперь домашку. Уверен, завтра никого из менторов не будет интересовать, что у тебя была рука повреждена. Придется левой весь остаток дня выводить буковки и циферки. Мелочь, конечно, а все равно приятно». Развернувшись, блондин быстро подошел к Юматову, раздраженно сунул ему в руки клинок и направился в сторону школы. «Наверное, в медкабинет». «Нам нужно составить протокол», — обратился к Авасару Юматов, убирая саблю своего подопечного в ножны. «Предлагаю воспользоваться библиотекой. Она еще должна быть открытой». «Хорошо», — ответил араб. Затем повернулся ко мне. «Ярослав, ты меня не жди. Поезжай домой. Увидимся завтра». Кивнув, я протянул ему руку в качестве жеста благодарности за оказанные услуги. В конце концов, он не был обязан их предлагать. Мы с ним едва знакомы. Авасар крепко пожал мою ладонь и отдал ножны. Спустя час я уже был дома. По дороге думал о предсказании, которое дали карты. Выходит, ошиблись? Или имели в виду нечто совсем иное, никак не связанное с дуэлью? Возможно, меня еще ждет катастрофа? Хотелось бы, конечно, думать, что пронесло, однако араб искренне верил в силу колоды — Непростой, магической. Наверное, мне стоит держать ушки на макушке. Правда, в предсказании говорилось, что предотвратить беду не удастся. И это здорово портило настроение. Даже победа над болваном Терновским не так уж и радовала. Я отправил из машины сообщение Михаилу. Тот ответил сразу, поздравил. Обещал завтра прийти в менториум. Хорошо, конечно, жить в мире, где любую рану или болезнь можно вылечить за несколько часов, а то и быстрее. Оставив рюкзак в своих покоях, я пристегнул Ставра к поводку и отправился в парк. Там мы с псом провели минут сорок. Я покормил спрутов, полюбовался на тренировку охранников, у которых на заднем дворе особняка был устроен плац, где они отрабатывали приемы рукопашного боя и стрельбу по мишеням, а затем вернулся в дом. Как раз настало время ужина. К моему удивлению, за столом я оказался один. Николай отсутствовал. Быстренько расправившись с уткой в персиках и жареным картофелем, я поспешил к себе. Нужно было делать уроки. Времени на них оставалось не так уж много, ибо вернулся я из менториума довольно поздно. Однако едва я взялся за задачу по химии, в дверь постучали. Ответить я не мог, так что просто встал, подошел и распахнул ее. Передо мной стоял Еремей. «Прошу прощения, ваше сиятельство!» Проговорил он, глядя на меня сверху вниз. «Могу я отнять у вас немного времени?» «Неужели решил устроить тренировку?» «Вот чем я сейчас совершенно не хотел заниматься!» «Да и уроки откладывать было уже некуда!» Я показал на разложенные на столе учебники и тетради. «Мол, сам видишь, старик, рад бы, да не могу!» Еремей скользнул по столу равнодушным взглядом. «Я знаю, что вы пытались сделать в спортзале», — сказал он. «Слуга видел на полу часть чертежа. Полагаю, вы хотели создать круг трансмутации. Получилось?» Глава 16 «Я застыл от неожиданности. Так соображай, и быстро! Чем для меня чреват вопрос мажордома? Явно же отец поручил ему за мной присматривать». Еремей молча смотрел на меня, ждал ответ. Пришлось нехотя покачать головой. Отрицать было бессмысленно. Слуга действительно застал меня за стиранием чертежа. «Неудивительно», — сказал старик. «Такие вещи с кондачка не делаются. на храпом не возьмешь. Иначе уже каждый, начитавшись книг, стал бы алхимагом. Требуются долгие духовные практики». Вы осваивали их с раннего детства, но, возможно, после несчастного случая утратили способность к концентрации». Я внимательно взглянул ему в глаза. Понял ли он, что у меня тело гомункула? А может, Николай сказал ему? Но он даже Елене просил ничего не рассказывать. Едва ли доверился слуге, пусть даже преданному до мозга костей. «Прежде всего нужно научиться видеть устройство мира», на уровне элементов и энергии», — проговорил Еремей, на этот раз не дожидаясь ответа. «Это основа внутренней алхимии и, соответственно, магии. Без этого ничего не получится. Если угодно, я вам помогу». «О, этого я очень даже хотел. Наставник был мне необходим». Так что я быстро кивнул. «Можем начать прямо сейчас, если у вас не слишком много уроков». Обернувшись, я бросил взгляд на стол, где были разложены учебники и тетради. Пожалуй, это подождет. В конце концов, я никогда не был особо прилежным учеником. Так стоит ли начинать сейчас? Создание круга куда важнее. Особенно в моем двусмысленном положении. Когда я кивнул, мажордом отступил на шаг, и я вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. К моему удивлению, мы отправились не в спортзал, а в конец левого крыла особняка, которые занимали слуги. Там я почти не бывал и был мало знаком с его устройством. Спустя несколько минут Еремей привел меня в небольшой садик, устроенный с большим вкусом. «Я сам тут хозяйничаю», — сказал старик. «Садитесь». Он указал на деревянный настил, покрытый квадратными циновками, и сам опустился на одну из них, подвернув ноги. К гибкости старика можно было лишь позавидовать. — В Ичане такие укромные места для медитации называются додзё, — сказал Еремей, кладя руки на колени. — Иногда я прихожу сюда, чтобы обдумать что-нибудь. Я сел рядом с ним в ту же позу. Похоже, чертить сегодня мы не будем. Я помнил чертеж трансмутационного круга наизусть благодаря арматориуму. Мог справиться и в прошлый раз без конспектов, но хотел быть уверенным, что не ошибусь даже в мелочи. Мог и сейчас его воспроизвести, не заглянув в рисунок. Но это показалось бы Еремею подозрительным. Уж больно сложным был чертеж. Впрочем, он, похоже, ничем таким заниматься не планировал. «Выпрямите спину, ваше сиятельство!» — строго сказал старик, окинув меня быстрым взглядом. «Позвольте энергии вашего тела течь свободно! Вам ведь известно о древе алхимиков!» Я кивнул. Читал о нем, штудируя хранившиеся в семейной библиотеке трактаты. Описание очень напоминало мировое древо, растущее в саду моего отца-первобога, будь он не ладен Ирий называется. Оно держит три мира. Верхний, где властвует болван-перун со своими молниями, срединный, в котором живут люди, и нижний, мою отчину, где я в образе огромного змея сторожу свои несметные сокровища. «Все же позвольте вам напомнить, что означает этот символический рисунок», — сказал Еремей. «Алхимики древности изображали металлы в виде плодов единого ствола солнечной жизни и силы, который питает все существующие в мире формы. Считалось, что металлы растут в земле подобно травам и деревьям. Человек никак не влияет на этот процесс». Металлы развиваются сами собой под влиянием четырех основных элементов – огня, воды, воздуха и земли. Это стихии, которые содержат энергию, что влияет на вещества естественным путем. Алхимак же, используя ее, производит осознанное, целенаправленное, но в некотором роде насильственное действие, заставляя вещество трансформироваться в соответствии с его целью и желанием. При этом высвобождается куда большее количество энергии, чем при естественных природных процессах, ибо трансмутация происходит с гораздо большей скоростью, подчас мгновенно, если мастерство алхимага достаточно велико. Кроме того, он должен полностью понимать, что делает, и контролировать течение реакции. Для этого и нужна внутренняя алхимия. Она учит тому, что алхимаг и есть древо. Средоточие силы, которая изменяет вещество. Стержень, который берет энергию стихий и использует для трансформации элементов. Чтобы создать круг трансмутации, то есть организованную энергетическую структуру, заменяющую материальный куб парацельса, необходимо прежде всего научиться видеть элементы вещества. Без осознанности его устройства ничего не выйдет, как бы тщательно вы ни сделали чертеж. Рисунок — это вспомогательный инструмент, который нужен только ученикам в начале их пути, ведь истинный трансмутационный круг создается алхимагом не на какой-либо поверхности, а в его душе, в его теле, в пространстве, из которого он берет энергию стихий. Не придавайте чертежу ключевое значение. Это лишь отвлечет вас. Главное — научиться видеть. Я напомню вам базовые техники медитации и покажу новые. Давайте начнем с первой. Уверен, вы легко ее вспомните. Мы провели в Дадзё больше часа. Техники Еремея походили на те, что показывала нам профессор Исаева, предлагая заглянуть во тьму своей души. Но были сложнее и глубже. Поначалу было непросто сосредоточиться и отринуть лезущие в башку мысли. Но вскоре арматориум словно понял, что от него требуется, и дело пошло на лад. Нет, структуру вещества я, конечно, не увидел. Это было бы чудом. Однако духовные практики, которые показал Еремей, освоил и теперь мог тренироваться в свободное время сколько угодно. Главное не забывать о цели всего этого, узреть то, что скрыто стать единым с древом и подчинить его. На следующий день я поджидал Михаила возле гардероба. Он приехал за десять минут до звонка. Выглядел как обычно. Помахал мне от двери. «Привет, Яр! Как дела? Нормально?» «Я, как видишь, тоже в порядке. И шрам мне оставили», — добавил он гордо. «Потом на физре покажу». «Значит, я был прав. Полученные в боях отметины здесь принято сохранять». Видимо, как напоминание о доблести или том, что человеческое тело, даже если оно принадлежит алхимагу, уязвимо и смертно. Пока, во всяком случае. Наверное, эта традиция чем-то похожа на искусство кинцуги, запечатлевающее историю вещи с помощью золотой паутины, повторяющей рисунок трещин. Только шрамами на теле записывается история воина. Его становления, испытанных трудностей – поражений и побед. «Идем?» — нетерпеливо спросил Михаил. «Не хочу опаздывать». Нервный, тревожный зануда во всей красе. Пока поднимались на третий этаж, Левшин безумолку тараторил, рассказывая, как провел время в больнице. Учитывая, что событий было немного, я лишь поражался его умению с лихвой компенсировать мою неразговорчивость. Слушал его без обычного раздражения. «Наверное...» Так хозяин постепенно привыкает к постоянному тявканью маленькой собачки. В коридоре заметил Терновского. Блондин стоял в компании приятелей, ждал, пока откроют соседний кабинет. При виде нас отвернулся, сделав вид, что не заметил. Михаил толкнул меня локтем. «Каков, а? Уверен, его прям распирает от злости. Ну и по делам. Будет знать, как хамить». Я очень сомневался что одно незначительное ранение научит Терновского манерам, но это его проблемы. Я к нему воспитателям не нанимался. Возле двери нашей аудитории собрался уже почти весь класс. Авасар вассар рассказывал о вчерашней дуэли. Нас с Левшиным тут же обступили. Наперебой задавали вопросы. Я-то помалкивал, конечно. А вот Михаил с арабом описывали все в красках. Заткнулись только когда появился преподаватель к моему облегчению. Разговор меня утомлял. А вот обращенные в мою сторону взгляды одноклассниц, не скрывавших восхищения, настораживали. Кажется, я вызвал нешуточный интерес со стороны человеческих самок. С того дня прошло полтора месяца учебы. Уроков, домашки, тренировок, пилотирования боевой техники, экзодоспехов, рукопашки, сражений на обычных мечах и самосеках, стрельбы по мишеням из кучи разнообразного оружия и медитаций. Я сдружился с Авасаром, с Зоей, которой так и не удалось пока меня одолеть, что ее безумно злило, а также еще с парой ребят из класса. Приходилось принимать эти отношения как неизбежное зло. Становиться одиночкой в менториуме тоже был не вариант. К этому выводу я пришел после некоторого размышления. В будущем мне понадобятся социальные связи среди аристократов, Вся эта мелочь вырастет и сможет мне пригодиться. В середине октября, когда погода уже начала портиться все чаще, воздух стал холоднее, а деревья в столице покрылись желтой, оранжевой и багряной листвой, Николай вошел в мои покои и объявил, что фамильяр родился. «Хочешь взглянуть?» — спросил он, улыбнувшись. «Я думаю, тебя ждет сюрприз». «Конечно, я хотел». Ждал этого момента с того самого дня, как отец поместил сердце Василиска в перегонный куб. Я надеялся воссоединиться с боюном, моим верным котиком. Ну, пошли. Кивнул Николай, и мы поспешили в его лабораторию. Сняв охранные печати, Алхимак впустил меня в свою Святая Святых, где он проводил таинственные исследования по созданию магистерия. Я очень надеялся, что они увенчаются успехом, Желательно, в ближайшее время. В центре одного из столов стоял бело-красный куб. Исходившее из его щелей свечение было изумрудно-зеленым. Видимо, оно свидетельствовало о готовности фамильяра. «Признаться, я заглянул внутрь», — сказал Николай, нажимая на кубе несколько подвижных элементов. И был удивлен. Таких чуров я еще не встречал и даже не слышал о них что, конечно, не значит, что их нет. В этот момент внутри куба щелкнуло, и он раскрылся, явив моему взгляду маленькую ярко-красную лягушку. «Это что за хрень? Где мой кот, мать вашу?» «Вот и я отреагировал примерно так же», усмехнулся Николай, глядя на выражение моего лица. «Чаще всего фамильяры принимают вид кошек, собак, воронов, хомяков». Морских свинок, черепах или даже попугаев. Но лягушек тем более такого странного цвета. Тем не менее, так или иначе, теперь это твое. Можешь взять его. Или ее. Уж не знаю. Сами разберетесь. Сделав пару шагов к столу, я поглядел на спокойно сидевшего Чура, а затем протянул к нему руку. «Ладно, не будем поддаваться разочарованию. В конце концов, это лучше, чем ничего». Лягушка приподнялась и деловито залезла мне на ладонь. Была она холодная и сухая. Маленькие глазки-бусинки пристально уставились на меня, а затем внутри чура начал рождаться низкий клокочущий звук. «Ква-ква!» — проговорила лягушка, и вдруг растянула и без того широкий рот в жутковатом подобии улыбки. «Возьми меня замуж, царевич! Я буду тебе верной женой!» Вздрогнув от неожиданности, я перевел взгляд на Николая. Тот ухмыльнулся и озадаченно почесал за ухом. — Да, бывает же, — протянул он. — Как назовешь? Я посмотрел на лягушку в своей ладони. Ну, видимо, Василисой. — А что, мне нравится! Вдруг раскатисто проговорил фамильяр. — Василиса, это красиво! Я тоже красивая. Все сходится. От неожиданности я вздрогнул. «Чуры читают мысли хозяина», — сказал Николай. «Поначалу только те, которые касаются их, но со временем способности к телепатии растут. Тебе повезло». Ква -ква, положи меня в карман, царевич», — проговорила лягушка, карабкаясь дальше по руке. «Не болтаться же мне на рукаве, как сопле!» «У тебя же свой есть!» — подумал я. «Есть!» — услышав мою мысль, отозвалась Василиса. «Но мы только встретились, и я хочу провести с тобой побольше времени. Имеются возражения?» Возражений не было, так что я взял Чура и положил в нагрудный карман. Василиса высунулась из него, словно декоративный платок. «Класс!» — объявила она. «Ква, ква Отличный вид! Широкий обзор! Не такой, как на плече, но сойдет!» «Думаю, вам надо пообщаться», — сказал Николай. «Не задерживаю, так сказать. Ищите общий язык». «Пойдем, царевич!» — пророкотала лягушка. «Мы тут лишние!» «Меня Ярослав зовут», — подумал я. «Буду иметь в виду. Ква-ква!» «Ну, так что, идем или и так и будем тут торчать?» Кивнув отцу на прощание, я вышел из лаборатории, и за моей спиной вспыхнули охранные печати. «Славный батя у тебя!» — сказала Василиса. «Мне понравился. Чем займемся?» «Уроки надо делать», — мысленно ответил я. «Чувствую, ты этому не рад». «Ага, так и есть. Ты часом желания не исполняешь?» смотря какие. Если домашку за тебя сделать, то извини. Не по моей части. Сам отдувайся. А если замочить кого надо, так это всегда пожалуйста. Милости прошу к моему шалашу». О, это обнадеживало. Боюн тоже был боевой. «И что ты умеешь?» — подумал я. «Пока немного. Но я буду расти и развиваться. Да ты и сам в курсе» уго ква Ква-ква! А это что за тварь?» Я как раз вошел в свои покои, и мне навстречу кинулся с радостным тявканьем Ставр. «Это собака», — мысленно ответил я. «Щенок пока еще. Ребенок, в общем». «Фу! Какое отвратительное создание! Зачем оно здесь?» «Это мой питомец». «А, домашнее животное. Ясно». «Ну, теперь у тебя есть я, так что...» От этой жути можно, наконец, избавиться. и против, если я его съем? «Что — Что? — опешил я. — В смысле? — В прямом. Ква-ква. Открою рот и сожру его. Все равно он явно бесполезен, в отличие от меня. — Да ты его в жизни не проглотишь. Он больше тебя раз в двадцать. — Ты меня недооцениваешь, Ярослав. Хочешь, покажу? — Гичур начал выбираться из кармана с явным намерением немедленно продемонстрировать свои гастрономические способности. «Не вздумай!» — мысленно воскликнул я. «С ума сошла?» «Да в чем дело-то? На кой тебе это недоразумение? У тебя же есть я!» «И он у меня тоже есть! Оставь его в покое! Я серьезно!» «Уверен? Что в нем такого, чего нет у меня? Давай, скажи! Хвост, что ли?» «Например, шерсть. Его погладить можно. И вообще... что?» Тут же спросила Василиса с вызовом. «Он мне нравится. Не смей его трогать». «Проклятье, хозяин! Какое же ты! Цепляешься за всякую дрянь, честное слово. Нужно вперед смотреть. Будущее за мной». «Не сомневаюсь. Только забудь о щенке». «О, я бы с радостью...» Ну как это сделать, если он так и скачет вокруг? Что с ним такое? Укусил, что ли, кто-то? Он так радость выражает. Из-за чего? Мать твою, да просто потому, что я пришел. А тебя давно не было, что ли? И, кстати, раз уж об этом зашла речь, даже не надейся, что я стану так же скакать, едва тебя завидев. Серьезно, если ты на это рассчитывал, забудь. Характером Василиса явно напоминала Баюна. Возможно, это и был он, только в новом обличии «Договорились. Я забываю о твоих прыжках, а ты о Ставре. Ты сказал, что это собака. У него такое имя. Ясно. Ква-ква. Ладно. Считай, заметано. О, погоди-ка, что-то меня тошнит». Лягушка начала судорожно дергаться в кармане. «Эй, только не на меня!» Но было поздно. Из утробы Василисы вырвалась низкая протяжная ква а затем во рту вдруг появилась большая золотая монета. Я поспешно выхватил блестящий кругляш у фамильяра из пасти и пораженно уставился на него. «Не может быть!» «Это же монета из моей сокровищницы!» «Как Чур смог добыть ее?» «Нравится!» поинтересовалась лягушка. «Откуда она у тебя?» «Без понятия». «А еще так можешь?» «Не знаю. Я этот процесс не контролирую. Сама в шоке, если честно». Я опустил монету в карман. Похоже, мой чур все-таки имел отношение к боюну Иначе объяснить его связь с сокровищницей было невозможно. Весь день Василиса ошивалась в комнате и донимала меня как могла а вечером уселась перед телеком. «Буду изучать твой мир», — заявила она. «По-моему, ты и так все знаешь». Подумал я, стараясь скрыть раздражение. «Все не все, ква-ква, лишним не будет». «Откуда, кстати, у тебя столько сведений? И говоришь так, словно тут родилась». «Я тут и родилась сегодня, но я поняла, что ты имеешь в виду». «Чё дело в твоей крови? Она хранит информацию, воспоминания, но я не могу получить доступ ко всему, конечно. Только обрывки, фрагменты». Теперь стало ясно, откуда у неё эта бесячая манера изображать царевну лягушку, по крайней мере. Перед сном, покончив с уроками, я отправился в ванную, а когда вернулся, застал жуткую сцену, Василиса изо всех сил старалась натянуть на голову Ставра. Бедняга уже почти на треть исчез в пасти Чура и отчаянно сучил задними лапами по полу, царапая паркет. «Василиса!» — мысленно гаркнул я. Лягушка застыла, затем правый глаз медленно и осторожно повернулся в мою сторону. «Мы же договорились! Немедленно отпусти его!» Фамильяр легко соскользнул с собаки, И Ставр тут же в ужасе бросился ко мне. Пришлось взять его на руки. Бедолага дрожал, как осиновый лист, и жалобно скулил, прижимаясь ко мне. «Слабак!» — пророкотала Василиса с презрением. «Ты обещала!» «Знаю, знаю! Ну, прости, не удержалась! Он пытался меня лизнуть! Это было нападение, честное слово! Уверена, эта мерзкая тварь собиралась меня убить!» «Не неси чепухи! Поклянись, что больше его не тронешь!» «И не подумаю, не обязана!» «Если ты опять попытаешься...» «Да, и что будет?» Василиса уставилась на меня с неподдельным любопытством. «Я спрошу отца, как тебя приструнить». Пфф, ладно, если тебе так дорог этот нелепый комок шерсти, так и быть. Только пусть держится от меня подальше, у меня от него мурашки». И Чур, в подтверждение своих слов, немедленно весь покрылся пупырышками. С тех пор Ставр сторонился Василису, даже когда я был рядом. А эта вредина при каждом удобном случае изводила его, гипнотизируя взглядом выпученных янтарных глаз. И угрожала съесть, когда мы ссорились. А это бывало довольно часто. Но не трогало. Монету же изрыгала строго раз в сутки, Так что со временем у меня накопился небольшой личный капитал. Во втором триместре, когда выпал первый снег, а деревья облетели и стояли голые, черные, похожие на застывших путников, в менториуме начались уроки криптозоологии в рамках курса «Артефакторики». Иначе говоря, мы изучали существ, живущих в подпространствах. В первую очередь, тех, кто представлял интерес для охоты, конечно, Профессор Шестаков вещал в своей неизменной манере, листая на доске слайды очередной, лишенной каких бы то ни было спецэффектов презентации. Мы пользуемся для практического применения в первую очередь двумя трактатами. Это «Потусторонний бестиарий» Владимира Рочика и «Анатомический криптоатлас» Маргариты Вишняковой. Обе книги рекомендованы Департаментом образования. Так что советую найти их в домашних библиотеках, наверняка они там есть. Если же нет, приобретите. Пока вы не выучите всех тварей и все, что их касается, они станут вашими настольными книгами. Сразу предупрежу, что вас не должны смущать названия, данные криптотварям. В нашем мире о них узнали относительно недавно, так что пришлось подбирать именования более или менее подходящие. Удачно это было проделано или нет, значения не имеет. Каждое название условно. Кроме того, в разных странах монстров обзывали по-своему, прибегая к помощи собственной мифологии Иногда и заимствовали название, конечно. Иногда не могли подобрать свой аналог. Например, на Западе крылатых женщин-птиц именуют гарпиями, а у нас — сиренами. Где-то морские девы, а где-то русалки, сирены или эфиопки. Ну и так далее в том же духе. Много синонимов, но суть одна. Мы на этих чудищ охотимся, приручаем, используем или убиваем ради ингредиентов и артефактов. Начнем с парочки, которая вам сейчас должна быть интереснее всего. Итак, Шестаков переключил слайд, и на экране появилось изображение огромной крылатой змеи с птичьим клювом и двумя языками. Кто может сказать, что это за мерзость такая? Все подняли руки. — Я тоже. Меня все равно не спрашивали, но нужно же показать, что мне известно название этого монстра. — Вы. Ментор ткнул указкой в сторону Григория Грызлова. брюнет тут же поднялся. — аспит профессор! — Совершенно верно. Я и не сомневался, что все вы его сразу узнаете. Ведь ваши самосеки, да и вообще все зачарованные клинки, выращенные из костей этих тварей. Давайте запишем краткую характеристику. Итак, сесть аспид может только на камень, что означает, что охотиться на них следует именно в скалистой местности. Убить же такое чудище можно только при помощи огня. Кости и костный мозг при этом не сгорают. Одного скелета хватает в среднем на три десятка самосеков. Все зависит от размера аспида. Вводятся эти криптозвери в мире, который зовется Тартар. Там же, кстати, обитает и второй наш сегодняшний монстр — Василиск. Перед нами возникло изображение дракона с черной чешуей, клювом хищной птицы и пернатыми крыльями. Вытянутую голову украшал красный гребень в виде короны. Зеленые глаза походили на сигналы светофора. На болотах Тартара, Живут огромные птицы, похожие на ибисов, которые едят местных змей. Иногда они откладывают яйцо через клюв, из него рождается василиск, убивающий и ядом, и взглядом. Кто знает, как справиться с такой тварью. И снова взметнулся лес рук. Профессор выбрал соседку Зои, бойкую девочку, с собранными на затылке в длинный хвост черными волосами. «Василиска можно одолеть с помощью зеркала!» — выпалила она. «Как и медузу горгону Она тоже живет в тартаре «До нее мы еще дойдем!» — строго сказал Шестаков, не любивший, когда ответ дополнялся лишней по его мнению информацией. «Да, зеркало. Алхимаги создают его с помощью трансмутации из серебряной амальгамы воды или металла. Кому как нравится. Из сердец Василисков выращивают чуров». А теперь подробно разберем места обитания, повадки и анатомию этих двух криптотварей. После занятия в столовой, когда мы сели за стол, Григорий Грызлов, аппетитно жуя булочку с корицей, с трудом проговорил. «Слыхали новость? Еще один печатник объявился. На самой окраине столицы. Пытался прорваться через кордон. Положил полсотни солдат и дюжину магов». Еле одолели. «Убили?» — спросила Зоя. «Нет. Схватили и отвезли в Элизиум. Будут допрашивать. Только, как всегда, без толку. Ничего он не скажет, как и остальные». «И чего они все лезут и лезут?» — возмущенно сказал Михаил. «Не понимаю, что им нужно». «Хаос», — отозвался Авасар. «Как обычно. Это же безумцы». «Им бы только разрушать и убивать». «Печатники хотят убить лорда-протектора», — сказал Грызлов. «Это всем известно». «Нам так говорят», — заметила Зоя. «Но чего они добиваются на самом деле, никто ведь толком не знает». «Кто-нибудь, может, и знает», — обронила Авасар. «Когда уже найдут этот проклятый небесный замок?» — проговорил Левшин, размешивая ложкой суп. «Скорее бы уничтожили его». «Он хорошо спрятан», — ответила Зоя. «Потому и не отыскать его. Сильные охранные чары. Не зря же печатники черпают энергию из антивещества. Даже ректор Менториума, глава фракции Белого Тигра, князь Некрасов и лорд-протектор не могут одолеть такого мага. Я имею в виду в одиночку. А ведь они на девятом уровне Феникса». «Твой отец, наверное, смог бы», — сказал, обратившись ко мне Грызлов. «Как думаешь?» «Не болтай чепухи, Гриш!» — поморщилась Зоя. «Это никому не под силу. Без обид, Ярик. Просто печатники. Другие». Мне вспомнилось утро, когда Николай вернулся откуда-то весь в крови. Скорее всего, с охоты в подпространстве, ведь тогда он принес с собой то, что велел поместить в стазисную камеру. Как теперь мне было известно, артефакт, сохраняющий предметы неизменными — Чаще всего такие камеры использовались для временного хранения органики, пока чародей не применит ее по назначению. Нет, Николай Мартынов не был неуязвим. И я видел разрушения, которые способен произвести печатник. Едва ли алхимак смог бы уцелеть в схватке с таким безумцем. Он ведь даже не достиг девятого феникса, хоть и был придворным чародеем. Помнится, он рассказывал, что тогда на площади... Им почти овладело отчаяние, пока лорд-протектор не сплел временную ловушку, чтобы пленить печатника. С чего Грызлов вообще взял, что Николай способен на то, чего не могут адепты более высокого уровня? Да, князь Мартынов считался в империи великим ученым, но разве это делает его более сильным?